Глава третья. Помощник шерифа Тед Франклин сидел за письменным стылом, заполняя служебные бумаги и старательно делая вид, что, собиравшись за окном полицейского управления огромной толпы репортеров, не существует природе. Теду всегда нравилось, что офис шерифа расположен на первом этаже бывшего магазина. Это позволяло наблюдать за улицей, поболтать с друзьями и внимательно следить за тем, кто входит в здание полицейского управления, а кто выходит из него. Однако сейчас это преимущество обернулось недостатком. Несмотря на раннее утро, августовская жара уже окутала город раскаленным воздухом. Солнце поднялось над горизонтом, многочисленные фургоны информационных агентств и местных средств массовой информации отбрасывали длинные тени. Недовольные лица репортеров то и дело мелькали в проеме окна. И их можно было понять. Они всю ночь провели на ногах, но так ничего толком не выяснили. Пер перспективы получить от полиции какую-нибудь надежную информацию, казались еще более призрачными. Многие из них уже выпили и перекусили в небольшом ресторанчике «Мэйзи и Динер» напротив полицейского участка, но это чуть не улучшило их настроение. Тед попытался сосредоточиться на работе, но репортеры нагло стучали в окно и выкрикивали в его адрес всякие непристойности. Он почувствовал, что его долготерпению приходит конец. Если они разбудят шерифа Шейзена, который решил немного вздремнуть в небольшой комнатушке для отдыха, то им придется принять срочные меры. Помощник шерифа встал из-за стола. Придал такое строгое выражение, как если бы оторвали от важных дел, и открыл окно. — Еще раз прошу вас отойти от окна и не мешать мне работать, — сказал он. Слова Теда были встречены гулким хором возмущенных голосов, возгласами негодования, неуместными вопросами и даже неприличными комментариями. Тед знал по номерам машин, что большинство репортеров — не местные жители, а журналисты из Топики, Казас сити Тулса, Амарилла и Денвера. Ну что ж, в конце концов, они сами виноваты в том, что проторчали здесь всю ночь. Пусть убираются ко всем чертям. В этот момент Тед услышал позади себя скрип двери, а потом знакомый кашель шерифа. Оглянувшись, он увидел, что шеф стоит на пороге комнаты отдыха, сладко потягивается, пытается сообразить, что здесь происходит. — Волос на голове шерифа взлохмачен, щеки потемнели от густой щетины. Потянувшись пару раз, Хейзен пригладил торчащие во стороны волосы и, нахлобучив широкополую шляпу, подошел к помощнику. Ты закрыл окно. — Извините, шериф, эти люди совсем обнаглели, и ни за что не хотят расходиться по домам. Шериф зевнул, прикрывая рот тыльной стороной ладони, равнодушно махнул рукой и отвернулся от окна. Толпа репортеров недовольно загудела, а кто-то из них даже обозвал его деревенским самодуром. Хейзен подошел к столу, взял чайник, налил чашку кофе, отхлебнул, поморщился, сплюнул и вылел содержимое в чайник. — Хотите я заводить свежий кофе? — услужливо предложил тет. — Нет-нет, спасибо, не надо. Шериф похлопал помощника по плечу. Что-то вспомнив, он снова повернулся к окну, где бесновало столпа репортеров. «Эти парни торчат здесь, поскольку им надо что-то получить к шестичасовым новостям», — пояснил он. «Ну что ж, пора проводить пресс-конференцию». «Пресс-конференцию?» — изумился Тет? «Он никогда не присутствовал на пресс-конференции и, уж тем более, не принимал в ней участие. Как вы собираетесь это сделать?» Шериф Хейзен громко рассмеялся, обнажив широкий ряд пожелтевших от табачного дыма зубов. «Очень просто. Выйдем на крыльцо и ответим на их вопросы». Он подошел к окну, открыл его и высунул голову. «Как самочувствие, ребята?» — весело спросил Шериф, разглядывая толпу. Тут же посыпались вопросы, перемежавшиеся недовольными выкриками. Хейзен поднял руку, пытаясь успокоить собравшись. Он был в форме и не снимал ее с тех пор, как вчера вечером выехал из офиса на курузное поле. Это было заметно, так голубая рубашка под мышками промокла от пота. Невысокого роста, крепко сложенный, шериф напинал огромного бульдога. А лицо его всегда выражало достоинство, внушавшее всем почтительное уважение. Хейзен был необыкновенно силен физически, И Тет неоднократно видел, как ловко он управляется с местными хулиганами, отправляя их в кутузку. Тет часто повторял себе: Ни в коем случае не стоит ввязываться в драку с человеком, который значительно ниже тебя. Шериф опустил руку, и толпам грозн затихла. Я и мой помощник Тет Франклин, громко объявил он, сейчас выйдем к вам и ответим на все вопросы. Только ведите себя, как цивилизованные люди, а не как дикари». Договорились? Толпа репортеров слегка зашумела и двинулась поближе к лицу. Тут же появились прожекторы, микрофоны, магнитофоны, фотоаппараты и телекамеры. Шериф сделал знак рукой помощнику, и они оба вышли на крыльцо. «Тед!» — обратился Хейзен к помощнику. «Давай угостим этих хороших парней горячим кофе!» Помощник удивленно уставился на шефа, но улыбнулся, увидев, как тот хитро подмигнул ему. Вернувшись в офис, он хорошенько взболтал содержимое чайника, взял стопку пластиковых стаканчиков и вернулся на крыльцо, где раздал их всем желающим. — Пейте, — великодушно предложил шериф, щурец от удовольствия. — И никогда не говорите, что в коротке мятьсен живут некоспремные люди. Репортеры дружно навалились на Теда, получили свои стаканчики, сделали... По они довольно зашумели. Некоторые сразу же выплюнули холодную жидкость, даже отдаленно не горячий кофе. Другие поморщились, но проглотили, а третьи начали вертеть головами в поисках урны или мусорного бака. Но ничего похожего поблизости не было. И они так и остались со стаканами в руки, изредка поглядывая на грозную надпись над дверью полицейского участка. «Не осорейте! Штраф сто долларов». Хейзен поправил шляпу и, спустившись со ступенек, оглядел собравшихся. После того, как наступила тишина, шериф неторопливо рассказал о событиях прошедшей ночи. Начал он с своей поездки на крузной поле, обмянул стаю грейфов, поведал, как обнаружил поляну посреди поля и женский труп в самом ее центре. Говорил шериф спокойно рассудительно, и весь его вид внушал репортерам огромное доверие к каждому слову. В чем Хэвизен говорил об этой ужасной находке, так словно для него это было вполне привычное дело. Также стоял в стороне и с восторгом наблюдал за шефом, удивляясь его сообразительности и умению общаться с подобной публикой. Через несколько минут шеф закончил свою речь, и тут же на него обрушился ураган вопросов Давайте по одному! Он снова взмахнул рукой По очереди, леди и джентльмены. Просто поднимите руку, как в школе. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. А ручьи будут последними. Ну, что ж, начнем с вас. Хейзен указал на невероятно толстого репортера в рубашке с короткими рукавами. У вас есть подозреваемые в этом убийстве или хотя бы какие-то версии случившегося? Мы обнаружили несколько весьма любопытных улик. Надеюсь, они наведут нас на преступников. К сожалению, в интересах следствия ничего более конкретного сказать сейчас не могу». Тет вытащил на шефа глаза. Какие улики? Он сам говорил, что ничего путного там не нашли. А теперь вы. Хейзен бросил взгляд на репортера в глубине толпы. Жертва была местной жительницей? Нет, нерешительно, ответил шериф тут же добавил: Мы сейчас пытаемся идентифицировать личность погибшей. Но я сразу могу сказать, что она никогда не проживала в нашем городке. Поверьте мне, насло. Я знаю здесь каждого человека, и не только в лицо. — Не скажете ли вы, каким именно образом была убита эта женщина? — спросил кто-то из середины. — Очень надеюсь, что ответ на этот вопрос даст судебно-медицинская экспертиза, — сказал шериф. — Тело уже отправлено в Гарланд сити Как только будут готовы результаты экспертизы, вы первые узнаете об этом. В этот момент на противоположной стороне улицы возле... Входа в ресторан, резко скрипнув тормозами, остановился автобус фирмы Грейхаунд, выполнявший свой первый утренний рейс из Амарилу. Тед раскрыл рот, так как этот автобус никогда не останавливался в их городке, объезжал его стороной. Похоже, сюда приехала еще одна группа репортеров. Кого еще мог привезти такой шикарный автобус в этот богом забытый городок? — Так, а теперь вон та леди, — продолжал шериф, — ваш вопрос, мэм крупная дама скопной рыжих волос нацелилась на Хайзена микрофоном. Какие еще правоохранительные органы занимают сейчас этим делом? Большую помощь нам оказывает полицейский департамент штата, отозвал шериф. Но поскольку тело обнаружено на территории нашего городка, то расследовать это дело придется нам. А ФБР? Вы же знаете, ФБР никогда не занимается местными убийствами. Нет никаких оснований ожидать, что они будут привлечены на этот раз. Мы подключили к расследованию мощные полицейские силы, включая специальную криминологическую лабораторию и отдел по расследованию убийств в Дордж-Сити. Кстати сказать, эти парни провели с нами всю ночь на месте преступления и неплохо справились с своей задачей. Неужели вы полагаете, что столь сложное и запутанное дело будет раскрыто только усилиями шерифа и его помощника?» Разумеется, мы с Тедом сделаем все возможное, но при этом воспользуемся помощью и поддержкой других полицейских отделов. У нас, лужонные и глотки, будем громко вызывать тебе помощь, чтобы раскрыть этот дел как можно скорее. Шериф мило улыбнулся и подмигнул журналистки. В этот момент мотор натужно загудел, и автобус уехал, обдав собравшихся клубами уличной пыли и выхлопными газами. Все... Внезапно замолчали, повернувшись в сторону удаляющего с автобуса. А когда пыль рассеялась, собравшиеся увидели на противоположной стороне улицу одинокую фигуру человека с небольшой кожной сумкой в руке. Высокий, тощий, одетый во все черное, в это раннее утро он отбрасывал тень почти до центральной площади Мядсинг Крика. Тед посмотрел на шефа. И с облегчением вздохнул, заметив, что тот тоже обратил внимание на незнакомца. Этот неподвижно стоял на другой стороне улицы и выжидающе глядел на них. Хейдин снова повернулся к репортеру. «Следующий вопрос», — объявил он, показывая нас Смита Людвига, владельца и ведущего репортера местной газеты «Край Каунти Курьер». «Смитти, что ты хочешь узнать?» Хотел получить объяснение по поводу неких странностей, ведь его начал тот. У вас есть своя теория относительно расположения тела и соответствующих принадлежностей? Принадлежности? Не понял шериф. — Да, ну знаете, некоторых вещей вокруг тела. Нет, пока нет. Да вы не допускаете возможность того, что это своеобразное проявление Станинского культа? Ты отследил за незнакомцем в черном костюме. Тот все еще стоял на тротуаре, не спуская глаз шерифа и репортеров. «Да, мы рассматриваем такую возможность», — ответил шериф. «Но пока рано делать какие-либо выводы. Одно могу сказать с уверенностью. Мы имеем дело с очень больным человеком». Тет заметил, что человек в черном, наконец, ступил на проезжую часть и неторопливо направился к ним. «Кто же это?» Он не походил ни на полицейского, ни на журналиста, ни на моряка торгового флота. Как полагал Тед Франклин, он больше всего походил на убийцу. Возможно, того самого, которого сейчас разыскивают. Посмотрев на шерифа, Тед увидел, что тот тоже рассматривает незнакомца, и даже некоторые репортеры повернули голову и уставились на этого странного человека. Хейзен вывел из кармана рубашки пачку сигарет, Сонно дну в рот и закурил, продолжая беседу с журналистами. «Кто бы это ни был, сатанист, лунатик или психопат, — заявляю откровенно. Я думаю, это заинтересует наших читателей. Этот человек не из нашего городка, а, может быть, и не из нашего штата». Голос Хейзена изменился, когда человек в черном остановился позади группы журналистов. Несмотря на усиливающуюся с каждой минутой жару, на нем был черный шерстяной пиджак — Белая рубашка и туг завязанный галстук. Тем не менее, мужчина выглядел свежим, как только что сорванный огурчик. Его серо-голубые глаза уставились на шерифа, не мигающим, как у удава, взглядом. По толпе репортера пошел легкий шепот. — Вы делаете необоснованное предположение, — произнес человек в черном, тихим, но властным голосом, который, однако, точно же заглушил репорт журналистов. Наступила мертвая тишина. Шериф Хейзен молча швырнул сигарету под ступеньки, теперь медленно переминал с ноги на ногу, измеряя незнакомца оценивающим взглядом. А тет все так же неотрывно смотрел на него, пытаясь угадать, кто это. Кожа необычайно худого незнакомца, казалось, светилась на солнце. Все голубые глаза сияли странным блеском. Уверенная осанка свидетельствовала о том, что он занимает высокое положение в обществе. его был крайне странен. Он напоминал ожившего мертвеца или вампира, которого только что вытащили из глубокой могилы, укрывавшей его от дневного света. Да вздрогнул от такого предположения. Шериф Хейзен, между тем, закурил еще одну сигарету и, наконец-то, удостоил незнакомца ответом. — Что-то я не припоминаю, мистер, чтобы я интересовался вашим мнением. — Таинственный незнакомец... Сделал несколько шагов вперед, заставив толпу репортеров молча расступиться и остановился в десяти футах от шерифа. — Убийца действовал глубокой ночью, — произнес он заметным акцентом жителей Крайнего Юга, — когда не было Луны. При этом он появляется и исчезает незаметно для местных жителей. — Вы действительно так уверены, шериф Хейзен, что это не обитатель вашего городка? Хейзен глубоко затянулся и медленно выпустил струю дыма в сторону незнакомца. — А почему вы считаете себя экспертом в подобных делах? — На этот вопрос я отвечу в вашем офисе, шериф, — улыбнулся тот и взмахом руки показал на входную дверь полицейского участка. — Да кто вы такой, черт возьми, что приглашать меня в мой собственный офис? — возмутился Хейзен, теряя терпение. Незнакомец спокойно посмотрел на него, еще шире улыбнулся. — На этот превосходный и вполне уместный вопрос, — сказал он нарочито деликатным тоном, — я тоже бы предпочел ответить в вашем кабинете. Думаю, это в ваших же интересах, шериф. Не успел Хейзен ответить на столь наглое заявление незнакомца, кто тот повернулся к репортерам. — Вынужден, с сожалением, сообщить, дамы и господа, что пресс-конференция закончена. К несказанному удивлению Теда Франклина репортеры, Молча поприлили в разные стороны.